Литнет представляет Полина Никитина. Истинная для принца драконов. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. «Рози, умоляю, будь осторожна», взволнованно прошептала Тара, сопровождая меня до входа в мужское общежитие. Слушанный в четверо лист бумаги смялся комком в ее дрожащих пальцах, и я решительно выхватила его, чудом не порвав на две части. Спрятав записку в карман форменного пиджака, нарочито бодро улыбнулась. «Не переживай, просуну твое послание Файрону под дверь и убегу. Никто не заметит. А если и заметит, то максимум отделаюсь выговором за прогулку после отбоя». Тара, невысокая брюнетка с длинными черными волосами и ярко-голубыми глазами, нервно огляделась по сторонам и шумно вздохнула. «Как думаешь, есть хотя бы малюсенький шанс, что принц Файрон хотя бы посмотрит в мою сторону? Он же такой, такой!» «Самоуверенный?» – мысленно хмыкаю я, чтобы не обидеть подругу. «Неисправимый бабник? Королевский эгоист?» С начала учебного года в Горинской академии высшей магии прошло всего шесть дней – а пятый сын короля Драгомии, Файрон Неван, уже стал центром всеобщего внимания. Мало того, что меняет девушек как перчатки, пользуясь наивностью студенток, так еще и Тара, моя соседка по комнате, влюбилась в него с первого взгляда и даже написала ему любовное послание. Правда, она побоялась сама отнести письмо в мужской корпус, поэтому помочь подруге вызвалась я, по доброте душевной, который меня вскоре подвела». «Ладно, беги, пока сторож не заметил!» Я махнула рукой в сторону нашего корпуса. «Скоро вернусь!» «Спасибо!» Круглое лицо Тары озарило мечтательная улыбка, а глаза заблестели, как два сапфира. «Я твоя должница!» «Хорошо, хорошо, иди уже!» Добродушно проворчала я и, проводив ее взглядом, коснулась бронзовой дверной ручки. Дверь подалась неожиданно плавно с легким скрипом. Скользнув в тёмный коридор, освещённый тусклыми светильниками в форме шаров, я прокралась на цыпочках мимо каморки Костеляна и свернула за угол к широкой лестнице. Комнаты студентов-драконов находятся на третьем, четвертом и пятом этажах. Его высочество принцы Герольд и Файрон занимают отдельные покои наверху. «Вот, блин, не могли спуститься поближе к народу!» — ворчала я, преодолевая пролёт за пролётом. Пятый этаж встретил меня звенящей тишиной. Однако стоило мне пройти несколько шагов по гладкому, отполированному до блеска мраморному полу, как ближайшая ко мне дверь внезапно распахнулась, едва не ударив по носу. Сдавленно пискнув, я отшатнулась назад, но тут же замерла, как ледяная статуя при виде Геральда Нивена Третьего, шеголявшего в полутьме идеальным торсом. — Рози? — бровь золотого дракона удивленно взметнулась сверху. — А ты что здесь делаешь? Только не говори, что пришла меня навестить. Слова плотным комом застыли в горле. Закусив губу, я смотрела на шестого принца драгомеи, звезду нашей академии и племянника нового ректора, а он с интересом разглядывал меня в ответ. — Ваше высочество! — еле слышно пролепетала я, и, опомнившись, низко поклонилась дракону. — Прошу меня простить, я всего лишь... Сердце пропустило удар. На полу лежало то самое послание, которое я должна была просунуть под дверь Файрону. Наверное, выпало из пиджака при поклоне. Но что самое ужасное, Гэральт тоже это увидел.